Глава третья. Пропавшая в прериях. Исчезновение Мишель Фортье. Подкаст Стиви О'Мелли. Канадские прерии. Часть Великих Равнин. Крупный регион в Западной Канаде. Марлини назовешь местом, которое на слуху у людей. Маленький городок, затерянный в центре провинции Квебек, вдали от крупных центров вроде Монреаля или самого Квебека, от горнолыжных курортов и живописных озер. Словом, такое место вряд ли покажется вам интересным, если только вы не фермер, выращивающий кукурузу. Судьба этого поселения, как и судьба множества его собратьев, находится во власти случая, финансовых кризисов, экономических спадов и правительственных решений, принятых политиками, которые в жизни не посещали подобных городков и никогда не посетят. Здешних обитателей называют сплоченной общиной, что бы это ни значило. Правда же состоит в том, что исчезни завтра морли с лица земли никто даже не заметит. А еще здесь произошла одна из самых загадочных в Квебеке историй. Действительно, как в городке, где даже в лучшие годы в середине 70-х жило меньше пяти тысяч человек, где все друг друга знают, могла бесследно исчезнуть девятилетняя девочка. Мишель Фортье родилась 10 июля 1969 года и пропала 11 мая 1979 года, за два месяца до своего десятого дня рождения. За неполные 10 лет, что Мишель провела в Марли, Квебек пережил немало потрясений, однако бурные события происходили где-то вдалеке, там, в больших городах. Октябрьский кризис 1970 года никак не затронул Марли, а отзвуки разрушительных действий фронта освобождения Квебека долетали сюда разве что отдаленным эхом. Леворадикальная подпольная организация, возникшая в 1963 году, выступала за национальное освобождение франкоговорящего меньшинства Канады и создание независимого Квебека. События осени 1970 года, когда были похищены несколько крупных правительственных чиновников и убит вице-премьер Квебека Пьер Лапорт, получили название «Октябрьский кризис». Мишель была среди последних детей, принадлежащих поколению тихой революции. Цепь политических и социально-экономических событий в Канаде в период с 1960 по 1970 год, приведших к значительным переменам в жизни преимущественно франко-говорящей провинции Квебек, в том числе к так называемому демографическому переходу, снижению уровня как рождаемости, так и смертности. Хотя в то время об этом никто не знал. Обитатели Марли работали на своих фермах, обрабатывали землю и пасли коров. Осенью урожай собирали, а следующей весной поля вновь засевали. Влюбленные парочки, чей роман начинался в старшей школе, женились сразу после выпускного, а через год рожали первого из своих трех-четырех отпрысков. Прочно обосновавшись в Марле, они брали на себя управление отцовским хозяйством. Семья Фортье, местные крупные землевладельцы, воспитывали дочь в относительной роскоши фамильного особняка, построенного Гаэтаном Фортье по особому проекту в живописной излучине реки Шадьер. По меркам того времени Мишель считалась поздним ребенком. Матери исполнилось 30, а отцу — 45. Других детей в семье не было, так что все внимание родителей было отдано единственной драгоценной дочери. 11 мая 1979 года все переменилось. Звонок в полицейский участок поздним вечером из дома фартье но всегда вошел в историю города. Единственная в Марли полицейская машина немедленно выехала на место. Прибывший офицер услышал следующее. Мишель исчезла. Окно в ее комнате на втором этаже оказалось открытым. «Напомним слушателям еще раз. Конец 70-х. Это совершенно иные времена». Квебек никогда не был на переднем крае технического прогресса. Вдобавок, Марли отставал от прочих городов провинции как минимум лет на 15. Ивившийся по вызову полицейский просто предположил, что Мишель сбежала. Девочка неполных 10 лет сбежала под проливным дождем, выбравшись из окна второго этажа без помощи веревки или лестницы? Более чем странное предположение, даже учитывая время и место, о котором идет речь. Но к этому мы вернемся позже. Сейчас лишь заметим, что никто не вызвал подкрепление, и никто не позвонил в службу безопасности Квебека. А такой службы, как Эмбер Алерт, добровольческое объединение, помогающее полиции в розыске пропавших, названо по имени Эмбер Хагерман, которая была похищена и убита в Техасе в 1996 году. Тогда и в помине не было. Но даже если бы она существовала, не было ни интернета, ни мобильных телефонов, чтобы отправить сообщения, а усы телевизионных антенн лишь иногда в хорошую погоду ловили сигнал CBC, вот и все, на что они годились. Итак, официальная версия оставалась прежней. Мишель сбежала. Так продолжалось дня два. Весь о происшествии распространилось со скоростью лесного пожара, и вскоре по городу поползли слухи, один нелепее другого. И вот тогда Фартье поняли, что придется действовать самостоятельно. Поиск был организован с помощью местных волонтеров. И тут мы сталкиваемся с еще одной странной вещью. Увы, не последний раз. Сплоченная община оказалась не такой уж и сплоченной. общей сложности к поисковой партии, организованной Гаэтаном Фартье и местным полицейским Пьером Бергманом, Присоединилось всего человек двадцать. Они обыскали близлежащие поля, берега в излучине реки Шадьер и небольшой участок леса на окраине Марли, двигаясь на своих двоих и включая фонарики с наступлением сумерек. Как нетрудно предположить, подобная стратегия поисков результатов не дала. Можно только гадать, сколько улик, способных навести на подлинный след Мишель, были случайно затоптаны или проигнорированы незадачливыми спасателями, либо просто остались незамеченными. А несколько дней спустя Шадьер вышла из берегов, затопив окрестности. Такое нередко случается в этих краях после особенно снежных зим и дождливых весен. Поэтому любые детали, которые поисковая группа могла пропустить, были уничтожены к тому моменту, когда в Марли прибыли профессионалы службы безопасности Квебека. Они вновь опросили родителей и некоторых горожан, чьи показания, по их мнению, могли представлять интерес. Однако этим все и ограничилось. Насколько мне известно, ничего стоящего детективам разузнать не удалось. Дело заглохло, и по сей день никому не известно, что случилось с Мишель Фортье в ту ночь, когда она исчезла из родительского дома. Сегодня Марли мало изменился, чему, вероятно, не стоит удивляться. Реконструкция, объявленная в конце 2000-х, казалась весьма многообещающей, но не принесла желанного возрождения, на которое так надеялись мэры жители города. Попытки создать Марли репутацию места, приятного для отдыха и жизни после выхода на пенсию, также не увенчались успехом, и не только из-за прискорбного отсутствия очарования, свойственного маленьким провинциальным городкам. В последние годы побережье реки Шадьер подверглось сильной эрозии, а сокрушительные наводнения и вовсе делают земли непригодными для ведения хозяйства. Население медленно, но верно сокращается. Скоро в Марлине останется никого, кто помнил бы девятилетнюю Мишель Фортье. Но прежде чем это случится, я решила попытаться пролить свет на историю, которая потрясла местное общество почти 40 лет назад. Для этого нам нужно начать с родителей девочки. Марии и Гаэтана Фортье.